Глава четвертая. Арестовали меня ночью. В прихожей раздался какой-то шум, ругань Кузьмы. Дверь спальни открылась, внутрь вошел мой старый, недобрый знакомый Емельян Федорович Хруновский с керосиновой лампой в руках, наплевав на все нормы приличия, в мокрой шинели, даже не сняв галоши. За ним толпились полицейские чины в форме, какой-то пожилой мужчина в очках с тростью. Я очень порадовался, что отговорил Вику переезжать и предложил сначала провести подготовительную работу с маман, Иначе мы не вытерпели эту ночь явно спальбы в одной постели. А тут такая представительная делегация. Скандал на всю Москву. Что за бесцеремонное вторжение? Я сел в кровати и изобразил гнев на лице. Баталов Евгений Александрович, усмехаясь, спросил Хрунов. Знаете же, кто я? Мы знакомы. И что вы тут делаете? Порядок такой. Прокурор прошел в комнату, поставил лампу на стол. А делаю я тут свою службу. Вы же районный прокурор. — Повысили до товарища Городского, — Емельян Федорович ласково улыбнулся, оперся на стул. — Не соблаговорить ли одеться, господин Баталов? — Может, скажете, для чего вы тут? — Развести задержание преступника. — За что? — За поединок, коего последствием будет смерть или нанесение вещи, или тяжкой раны, Виновный в том, если обида, давшая повод к всему или же в случае, когда того узнать с достоверностью нельзя. Крунов, подняв глаза к потолку, явно цитировал какой-то документ. Если вызов на сей поединок сделанным, подвергается заключению в крепости на время от четырех лет до шести лет и восьми месяцев. Статья 1503. Уложения наказаниях уголовных и исправительных Российской империи. Надо было видеть, с каким торжественным выражением лица произнес это прокурор. Имеет повод. Десять граммов свинца отправились прямиком в плечо Шувалова. Граф развернул на месте, после чего он закричал и упал лицом в талый снег. Я дошел до барьеров, встал как положено. Может, Шувалов владеет левой и сделает ответный выстрел. Но нет, боль оказалась слишком сильной, секундант позвали врача. Дуэль была завершена. Судить вас будут. И в крепость. Лицо Хронова просто светилось от счастья. Как же, укатал удачливого конкурента в тюрьму. Теперь может заново подкатить к Виктории. Только вот Таль такого никогда не простит. Я уже успел немного изучить характер девушки. Твердый как сталь. Если чего-то решил, добьется. — Ну, мы это еще посмотрим. А вы кто? Я повернулся к седому с тростью. — Судебный следователь Брин, — представился чиновник. — По Министерству юстиции. — Прямо опасного преступника задерживать, — усмехнулся я. — Вызвать надо было, сам бы явился. — И, рады. Я услышал, как ругается Кузьма, потом голос доктора Горбунова, который снимал квартиру русского медика на нашем этаже. Он спрашивал заспанным голосом, что случилось. — Вот и вызываем. Не смог отказать себе в удовольствии, хоть и не обязан участвовать, снова усмехнулся Хрунов. Вы ведь, Евгений Александрович, будете вести себя смирно? Я буду вести себя по закону и потребую адвоката, а сейчас, господа, выйдите, мне надо одеться. Не думаете ли вы, что я выпрыгну с третьего этажа? Хрунов заколебался, глянул в окно. Хорошо, только быстро. Привезли мне не куда-нибудь, а в знаменитую таганскую тюрьму. «Таганка! Все ночи полная огня!» — напел я негромко, удивляя конвоиров. «Таганка! Зачем сгубила ты меня?» Приемном обыскали, удивляясь, почему доставили прямо сюда, а не в арестантский дом при полицейской части, после чего проверил врач. Ну как врач? Косматый мужик в заляпанном сером балахоне. Смотрел, разумеется, в шею и прочую живность. Тюремный чиновник зачитал мне правила нахождения в Таганке, после чего повели фотографировать. Анфас и профиль. Ослепленный вспышкой я пал духом, сдал подопись часы. Больше ничего ценного у меня при себе не было. Никакой арестантской одежды мне не выдали, лишь тюфяк, ложку с железной тарелкой и кружку. На этом процедура была закончена, меня определили в одиночную камеру, типа карантин. Я развернул скатку матраса, внутри которой оказалось тоненькое одеяло и подушка, завалился на нары. Камера 3 метра на два, привинченный стол и стул, вонючие да нельзя параша с крышкой в углу камера в качестве туалета, высокое окно с решеткой, с которого неимоверно сквозило. Лег на нары, попытался заснуть. Получалось плохо, сильно себя жалел. А это, как известно, занятие саморазрушительное. Поэтому попытался переключиться на сочувствие другим людям. Кого бы пожалеть? Вику? Совратил невинную девушку, испортил ей судьбу. И хорошую партию с Хруновым, кстати. Сейчас бы уже, поди, была женой самого товарища городского прокурора». Я засмеялся. «Этот товарищ, если его в пятом году не пристрелят, с семнадцатым первым делом отправят прямо на мое место. Возьмут вместе с женой в качестве заложников, а потом расстреляют. Это если не сбежит в Париж, где он в лучшем случае устроится работать таксистом, а супруга проституткой». «Нет, жалеть Таль категорически не получилось. Я и, выходит, выдал путевку в жизнь». В будущем вся медицина будет стоять на женщинах-врачах, как земля на слонах. Да и не совратил я Вику. Все у нас случилось по взаимному желанию и... Любви? Тут я крепко задумался, пытаясь разобраться в своих чувствах. Сходу не получилось. Опять вернулся к сожалениям. Винокуров? Нет, этого тоже не жалко. Все, что мог, я для него сделал. Славка отвез семью с вокзала на свидание, на словах ему все инструкции передали. Он теперь сам хозяин своей судьбы. Здесь я опять засмеялся. А ведь Емельян вполне, быть может, сидит где-то тут рядом по соседству, можно даже перестукиваться, или что там делают порядочные арестанты, пускают дорогу через решетки с малявами, хотя последний, наверное, из криминального опыта будущих сидельцев. А может мне графа пожалеть? Десять граммов свинца в плечо – это вполне возможно раздробленные кости, которые тут сращивать правильно еще не умеют. С полноценной правой рукой можно попрощаться и на всю оставшуюся жизнь. Это если еще не загноится рано, и Шувалов не отправится на кладбище. Это не веру я отвез к Боброву и стриптоциду, а граф, небось, отправили к военным хирургам. Нет, жалеть Шувалова тоже не получалось. Он выбрал свою судьбу сам. О, Власовский, вот кому можно посочувствовать. Я только сейчас осознал, что на милого доброго оберполицмейстера повесит ходынку. Ну а кого еще делать виноватым? Не царя же, не великих князей. Эти прямо по пословице, жена Цезаря вне подозрений. Так что козлом отпущений точно сделают Сан Саныча. Не досмотрел, прозевал. Вот кому бы помочь. Съездить, что ли, на Ходынское поле, осмотреться, что там можно сделать? И в третий раз я горько засмеялся. Ездок из меня сейчас три метра вперед и столько же назад. Мое самоедство прервал стук ключа по железу в коридоре. Откинулась кормушку, в дверь, двери зычный голос произнес. «Завтрак!» Еда не поражала воображение. Перловка на воде и кусок серого хлеба. Никакого чая. В кружку налили кипятка и радуйся. Думал, что после завтрака меня отправят на допрос. Но, увы, никто судьбой приват-доцента Баталова не интересовался. Никаких прогулок, душеспасительных бесед. Обо мне просто забыли. Чтобы не вернуться к самоедству, выполнил малый разминочный комплекс Ушу. Помедитировал. Потом потренировал вход в боевой транс, который меня уже один раз так здорово выручил. После обеда, который представлял собой постные щи с таким же, как и на завтрак с серым хлебом, я собрался начать качать права. Мне даже не предложили за свои заказать доставку еды. Что там делают правильные сидельцы? Объявляют голодовку? Требуют встречи с начальником тюрьмы? Но рушить режим не пришлось. За мной пришел тюремщик, объявил на выход с вещами. Голому собраться только подпоясаться. Завернулся в свои нехитрые пожитки обратно в матрас, вышел в коридор. Привели меня обратно в приемный покой, где осматривал доктор и обыскивали. И тут было шумно. На бледного Хрунова кричал полный краснолицый господин в пенсне, явно военный, потому что в форме, чью принадлежность я затруднялся узнать. В сторонке сидел уже знакомый мне следователь Брин, меланхолично курил в потолок. «Вам что, высочайшее утверждение особых правил разбирательства ссор в офицерской среде не указ?» «Правила касаются только офицеров», — Хрунов суетливо вытер салба под платком. «Господин Баталов не служит в армии?» «На сей счет есть третий параграф», — красномордый вытащил тоненькую книжечку из портфеля, открыл по закладке. «В случае столкновения офицера с лицом гражданским, если это лицо правоспособно для удовлетворения, то дело мало чем разнится с столкновением между военнослужащими. В этом случае командир части передает дело на рассмотрение суда общества офицеров» который разрешает вопрос, как и о правоспособности гражданского лица, так и необходимости вызвана дуэль этого лица. Я вам официально заявляю, господин Баталов признан правоспособным. И его судьба будет решаться генерал-губернатором, в штате которого служит граф Шувалов. Я протестую. Крунов затравленно посмотрел на меня, я же, игнорирую его взгляд, сбросил матрас прямо на пол, прошел к рукомойнику, с наслаждением умылся. Что вы молчите, господин Брин? Прокурор попытался вызвать подмогу в лице следователя. Тот же, тоже достал какую-то книжицу, процитировал. Циркуляр номер 70, дробь 6 по военному ведомству. Следственное производство в поединках между офицерами по роду своему подлежащему судебному рассмотрению препровождается заключением прокурорского надзора подлежащему начальнику, от которого вместе с бывшими по данному случаю постановлениями судов общества офицеров представляется по команде военному министру для всеподоннейшего доклада государя-императору тех из сих дел, которым не признается возможным дать движение в установленном судебном порядке. Я, честно сказать, вообще ничего не понял из прочитанного, но присутствующие прониклись упоминанием государя-императора. Лица стали торжественны, даже Хрунов перестал киснуть. Значит, дело будет рассмотрено в полку графа Шувалова, а затем поступит на апробацию великому князю и военному министру. — Именно это я вам и сказал сразу, когда вы собрались арестовывать господина Баталова, — покивал Брин. — Но нет же пророка в своем отечестве. Боюсь, господин приват-доцент теперь может требовать с вас извинения. Все посмотрели на меня. Я же, продолжая игнорировать почетное собрание, выглянул в соседнюю комнату, где за столом сидел знакомый мне тюремный чиновник и делал вид, что не греет уши. Часы отдайте, которые по описи. Мне тут же вернули бригет, который я завел и с большим удовлетворением запихнул в наружный карман пиджака. А жизнь налаживается. Ну, попастился чуток, так ведь диета полезна для здоровья, но ну, и меня слегка вернулись с небес на землю. Господин Баталов, меня зовут Петр Григорьевич Свящев, представился красномордой, когда я вернулся к почетному собранию. Военный прокурор Московского округа. Имею поручение генерал-губернатора доставить вас для разбора дела. «Ну, раз имеете поручение, я повернулся к Хрунову. Что же касаемо вас, Емельян Федорович, то готов выслушать ваши извинения завтра в двенадцать пополудни при сотрудниках скорой помощи, раз уж вы арестовывали меня при них. Лебедев видел, как меня сажали в тюремную карету? Видел. Небось, уже вся клиника в курсе моей беды, а Вика так и вовсе на стенку лезет от тревоги. Не слышу ответа, надавил я на прокурора. Все присутствующие смотрели на Хрунова с интересом, прогнется или нет. — Дождусь разбора дела генерал-губернатором, — тихо произнес Емельян Алексеевич, опуская глазки. — Очень на это надеюсь, — я повернулся к Свищеву, к вашим услугам, Петр Григорьевич. Поехать не получилось, ибо пришлось плыть. Весна совсем вступила в свои права в Москве, и город начал заливать. На улице было по воды, и шел мелкий противный дождь. За сутки, что я провел в тюрьме, снег практически везде исчез, резко потеплело. — Ох, беда, беда, — жаловался потом по дороге Свищев. Теперь жди утопленников по всему городу. На Тверской воды пока было мало. Наш карет подъехал к центральному входу дворца генерал-губернатора. Тут же к нам бросились слуги в ливреях, приняли верхнюю одежду. Появилась возможность себя разглядеть у огромного в человеческий рост зеркала, что стоял недалеко от парадной лестницы. Зарос немного, но вид бодрый, глаза горят. Да, решается моя судьба, но я почему-то спокойный и уверен в себе. Интересно, почему? Сергей Александрович уже был в госпитале граф Шувалов прошептал мне на ухо Свищев. Тот повинился в поединке, просил прощения, что подвел великого князя. Два раза. Простите, что? Повод к первой дуэли был тоже ерундовый, уж поверьте мне. Я расспрашивал неверу, пока вез его в университетскую клинику. Слышал, слышал, покивал военный прокурор. Это дело тоже поступило на рассмотрение офицерского собрания Екатеринославского полка. Господин Баталов, прошу вас, его императорское высочество ждет вас. К нам подошел высокий дворецкий с такими огромными букенбардами, что им позавидовал бы любой генерал. А как же Свищев? Я посмотрел на прокурора, но тот только покивал мне в сторону лестницы. Придется идти без него. Принимал меня Великий князь в небольшой гостиной, где буквы П стояло несколько диванов. Выглядел губернатор точно так же, каким я его запомнил на выставке фонографов: высокий дядька, будто торшин проглотил. Аккуратные усики и бородка, надменный вид. «Вы мне все давно и много должны. Ну и всякое золотое шитье, аксельбант и прочее броская бижутерии на мундире. Глаза слепит, да». «Что же, господин Баталов?» Начал первым разговор великий князь после моего поклона. «Расскажите мне о случившемся». Стоя напротив губернатора, Кортк поведал о причинах дуэли. «Указал на то, что защищал свою честь, и в целом меня бы устроили извинения графа, но тот отказался». А чего это Сергей Александрович так неуловимо морщится, когда меняет позу? Вот прям легкая, еле заметная тень на лице появляется. И когда встал пройтись возле камина, тоже все слегка неловко выглядело. Ба, да у князя, похоже, проблема со спиной. И отсюда и такая странная осанка. Корсет на нем, что ли? Дела у скоропомощной клиники. Тут я понял, что прослушал последнюю фразу губернатора, и надо наверствовать. Москвичи весьма довольны, ваше императорское высочество. Я попытался вспомнить цифру пациентов, которых мы обслужили, но сходу не смог. Имеем благодарственное письмо от двух пожарных инспекторов и участкового пристава. Последнее было от Блюдникова, которого я попросил дать бумагу по симулянту. Приставу нетрудно, а мне можно блеснуть перед князем, который, похоже, просто не знал, какое решение принять по дуэли, и поэтому тянул время. С одной стороны, ранен его адъютант, и просто так дело спускать на тормозах не камильфо, С другой стороны, граф Шувалов явно не прав, о чем уже успел признаться и наверняка даже получил прощение. «Что же мне, господин Баталов, с вами делать?» — как бы про себя произнес губернатор, усаживаясь обратно на диван. «Позвольте мне осмотреть спину вашего императорского высочества». Внезапно для себя брякнул я. Брови князя взлетели вверх, я сумел удивить дядю царя. «Простите, что вы сказали?» Полгода назад я, так же, как и вы сейчас, я решил рискнуть и пошел в банк страдал от сильных болей в спине. И даже был некоторое время парализован ниже пояса, но сумел вылечиться благодаря иглоукалыванию и особому китайскому массажу, о чем вышла статья в медицинском журнале. Про растяжку рассказывать сразу не стал, долго и муторно объяснять. Экзотический китаец это броской цепляет. И в каком же журнале? Великий князь явно заинтересовался. Практическая медицина. Сергей Александрович позвонил в колокольчик, в гостиной тут же нарисовался слуга. «Пошлите за моим секретарем, пусть принесет последний...» Романов посмотрел на меня, я слегка поклонился, соглашаясь. «Номер практической медицины». «И что же? Эти методы так быстро подействовали?» Великий князь внимательно меня посмотрел после того, как слуга закрыл за собой дверь. «Прошу поверить, я наклонился вперед, легко достал пальцами рук, носки ботинок» могут помочь и вашему императорскому высочеству.